Я ожидал найти там по крайней мере шестерых испанских головорезов, но то, что я увидел, смутило меня еще больше. Келья, очевидно, была отдана в распоряжение монахинь, которые по какой-то причине отказались покинуть монастырь. Их было три: одна пожилая с суровым лицом, очевидно, сама настоятельница, а две другие молодые, хорошенькие. Они сидели рядом в дальнем конце кельи, но встали, едва я вошел. И я не без удивления понял по их поведению и выражению лиц, что моего прихода ждали и были рады ему. Ко мне сразу же вернулось присутствие духа, и я сообразил, в чем дело. Поскольку ожидался штурм монастыря, эти сестры, разумеется, полагали, что их отведут в какое-нибудь убежище. Возможно, они дали обед не покидать эти стены, и им велели оставаться в келье до дальнейших распоряжений. Так или иначе. Я действовал исходя именно из этого, ведь необходимо было как-то удалить их из кельи, а тут подвернулся удобный повод. Первым делом я оглянулся на дверь и убедился, что ключ торчит в замке изнутри. Тогда я знаком велел монахиням следовать за мной. Настоятельница о чем-то спросила меня, но я не терпеливо покачал головой и снова сделал знак. Она колебалась, но я топнул ногой и так властно указал на дверь. что все три немедленно повиновались. Самым безопасным местом была часовня. Я отвел их туда и поместил в дальнем от порохового склада конце. Когда монахини расселись наконец перед алтарем, сердце мое подпрыгнуло от радости и гордости. Я понял, что последнее препятствие устранено с моего пути. И все же я всегда каким-то нюхом чувствовал приближение самой опасной минуты. Собираясь уйти, я еще раз посмотрел на настоятельницу и с тревогой увидел, что ее пронзительный взгляд прикован к моей правой руке, а на лице у нее написано удивление, быстро переходящее в подозрительность. Что же могло привлечь ее внимание? Во-первых, моя рука была о б о г р е н а кровью часового, которого я ударил ножом на дереве. Само по себе это ничего не значило, ведь нож у монахов с о р о г о с а в таком же ходу, как и требник. Во-вторых, на указательном пальце я носил массивное золотое кольцо, подарок одной немецкой баронессы, чье имя я называть не стану. Оно ярко сверкало при свете лампады, а кольцо на руке у монаха это уже нечто невиданное, поскольку он принес обед бедности. Я быстро повернулся и пошел к двери, но дело уже невозможно было поправить. Оглянувшись, я увидел, что настоятельница спешит за мной следом. Я выбежал из часовни и бросился по коридору, но она пронзительным голосом выкрикнула предостережение часовому склада. К счастью, у меня хватило присутствия духа тоже крикнуть и указать вперед, словно мы оба гнались за кем-то еще. Тем временем я проскочил мимо них, вбежал в келью, захлопнул тяжелую дверь. И запер ее изнутри. На этой толстой деревянной двери сверху и снизу были засовы, а посередине здоровенный замок. И взломать ее было нелегко. И все же, если бы у них хватило ума, подложить под дверь бочку с порохом, песенка моя была бы спета. Это была их последняя возможность, потому что я уже оказался у цели. Наконец-то, после множества опасностей, какие мало кому довелось пережить, я очутился у одного конца шнура. другой конец которого был протянут на склад, где хранился весь порох с а р а г о с ы Они выли в коридоре, как волки, и колотили в дверь прикладами. Я не обращал никакого внимания на весь этот шум и торопливо озирался в поисках шнура, о котором говорил Юбер. Разумеется, шнур должен быть в стене, примыкающей к складу. Я прополз на четвереньках вдоль всей стены, заглядывая в каждую щель, но не нашел никаких следов.